Глава двенадцатая. Мне бы женщин, мне бы кружку, Табачка бы мне по-ниушку. Им готов служить всегда, Хоть до страшного суда. Для меня желание рая — Это троица святая. Джон Китс. Мне бы женщин, мне бы кружку. Темно-синий камзол Витору не шел. Ему вообще не шла торжественная одежда. Вот широкие штаны и такого же размера рабочая рубашка дела другое. Но пришлось переодеваться и хромать на встречу с дрожащими родственниками. Каблуки чёрных кожаных туфель, один выше другого, громко цокали по каменному полу, передавая боевой настрой своего хозяина. Выходя из спальни, Витор с сомнением покосился на пробирку с успокоительным, приготовленную со вчерашнего дня, но пить не стал. И теперь, подходя всё ближе к гостиной, в которой набилось множество по сути чужих ему существ, он жалел о принятом решении. Нужно было всё же выпить. Сейчас не так нервничал бы. Небольшая комната, обставленная скудно, старой пошарпанной мебелью, была забита народом. Мужчины, женщины, дети — все они громко переговаривались между собой и дали друг на друга многозначительные взгляды, внимательно, с особым тщанием осматривали обстановку. Витор видел жадность в их глазах и как будто читал мысли. «Ах, если бы все это принадлежало мне!» «Сым!» — первая его заметила мать, голубоглазлая шатенка среднего роста, располневшая со временем, но не потерявшая своей привлекательности. «Не стой в проходе, заходи! Мы все давно тебя не видели!» «И еще столько бы не увидели, если бы не проклятая, никому не нужная женитьба!» — мрачно подумал, переступая порог Витор. Внимание родственников, практически всех, сразу переключилось на него. Их одежда выглядела не настолько нарядной и качественной, чем его. Сёстры и старшие племянницы тут же начали обсуждать ткань. Детей заинтересовали необычные яркие пуговицы. Мужчины? О! В их глазах Витор видел и презрение, и гнев, и чуть ли не ненависть. Давно знакомый ему клубок чувств. «Дорогой, у нас гости, а ты не предупредил!» Алиса влетела в комнату ураганом, захлопала ресницами, обиженно поджала губки. Если бы Витор не видел её, сосредоточенно полившей стену из незнакомого оружия, сразу поверил бы, что перед ним настоящая беспомощная куколка. Длинное светло-зелёное платье с небольшим декольте шло ей, подчёркивало хрупкость, призывало помочь несчастной, запутавшейся аристократке. Нила витор искусственно улыбнулся. Позволь познакомить тебя с моей мамой. И повернувшись к матери, игнорируя остальных членов семьи, мама, это Алиса, моя невеста. Мать Витора, Артанза фон Рамейская, напомнила Алисе одну из тех хищных акул бизнеса, которые успешно ведут дело, прикрываясь собственной внешностью. Этакая милая красавица, мало что смыслящая в мужских делах, при этом год от года приумножающая своё состояние. Её платье, с чересчур откровенным для местной моды декольте и наполовину открытыми руками, явно было сшито умелой портнихой. Оно скрывало недостатки фигуры и выставляло на показ одни достоинства. Нежно-сиреневый цвет шёл к глазам А лиловые туфли, выглядывавшие из-под подола, являлись ярким пятном в создании образа. Провинциалку такая женщина могла проглотить и не заметить. Алиса усмехнулась про себя. Но пусть попробует. Очень приятно, Алиса. Фальшиво улыбнулась Артан, заосматривая возможную невесту цепким взглядом голодной пираньи, как будто заранее решила, с какой части тела начать пиршество. Откуда вы? Рантайская провинция. Похлопала глазками Алиса и якобы не взначай повернулась к стольным гостям. Ах, как вас много! И тут же Витору. Милый ты уверен, что наш повар справится? Нельзя оставлять гостей голодными. Гости, судя по с трудом скрываемому раздражению и злости, уже видели себя здесь хозяевами, причём каждый единолично. Алиса усмехнулась про себя ещё шире и пока никто не очнулся, нанесла очередной удар. "Милый, ты, наверное, ошибся. Рядом есть такая чудесная гостиная, а ты тут родных принимаешь в помещении для слуг". Краем глаза она заметила, как дёрнулся уголок рта у Витора, усмешка или недовольство. Красные пятна на лице родственников однозначно указывали на второй вариант. Мы зашли в первую попавшуюся дверь, с приторной улыбкой попыталась исправить ситуацию Артанза. Вы давно здесь живёте? Ой, нет, всплеснула руками Алиса. Чуть меньше недели. Такой чудесный замок, а какая шикарная мебель в спальнях, не в гостевых, конечно же. Тихое развёрю нё шипение за спиной дало понять Алисе, что кто-то из родственников уже причислил её к личным врагам. "Родная, думаю, гости устали с дороги". Всё же усмешка воне во взгляде светится. Надо будет узнать, какие у него на самом деле глаза. Сейчас они серые, да этого сверкали коричневыми бликами. "Я прикажу слугам проводить их в комнаты, а чуть позже позавтракаем". Как скажешь, милый, снова затрепетала ресничками Алиса. Ах, повар тут так чудесно готовит.